биометрические программы тестирования тест способностей по отпечаткам пальцев и радужки глаза. По отпечатку пальца или снимку радужки глаза за 5 минут выдается отчет о состоянии здоровья, стрессоустойчивости и типе нервной системы, психологическом портрете, о физических способностях и направлениях в спорте, где могут быть достигнуты максимальные результаты, о совместимости в отношениях профориентации, и тому подобном. Нет никаких данных о связи популярного рисунка на коже пальцев или строения радужки со всеми перечисленными показателями. Сам метод объявлен результатом собственных десятилетних исследований в области биометрии. При этом список литературы, из которого бралась теоретическая база, содержит несколько действительно научных источников по дактилоскопии, биологии и криминалистике где рассказывается о реальном применении данных, получаемых по отпечаткам пальцев или узорам на кистях рук и стоп. Однако, все перечисленное используется лишь для идентификации личности либо в комплексной диагностике хромосомных заболеваний и врожденных аномалий. Прочие источники посвящены весьма вольному трактованию дерматоглифики, из которой выросли такие, так сказать, научные дисциплины, как хиромантия, и педомантия гадание по руке и стопе о несостоятельности диагностики по радужке глаза смотрите выше иридиодиагностика разработчик методики не имеет профильного медико-биологического образования он настаивает на том что создал уникальный программный код способный осуществлять диагностику всех перечисленных показателей то есть, по сути, перевел хиромантию и иридиодиагностику на язык компьютера.